«Не смей подыхать!» — удар кулаком в середину груди. Холод, расходящийся волнами по телу. «Не смей подыхать, сучий ты, потрох!» Удар, холод. «Ты столько жил, скотина, не смей подыхать сейчас!» Мороз, стужа, зима. Она, конечно, врала, что в лесу весна. Весны нет и никогда не будет. Да для него уже не будет. Мёртвая стынь бежала по жилам, Растекалась, вонзалась в каждую сломанную кость, В каждую едва затянувшуюся рану, В разбитую голову, в обглоданные руки, В глаза, в немеющие губы, Которые покрывались инеем. Удар. Скотина! Отстань. Как же холодно. Он ничего не видел, Только стремительно костенел. «Смерть?» Его куда-то тащили. Голова болталась туда-сюда, ноги волочились. Кто-то рядом дышал тяжело и сипло. В полголоса ругались. Пленник не разбирал слов и не чувствовал боли. Происходящее он осознавал урывками между провалами изъяви в беспамятство. Плеск воды, шорох камней под сапогами. Его передают с рук на руки, снова тащат, хрипло бронясь. «Куда? Зачем?» Какие-то разговоры, спешка. Уводи их в сторону бобровой плотины. А ты? Меня не найдут. Что я, леса не знаю. А он? А он мертвый. Выводи их кругами, потом на верхополье ступай и в обход, как договаривались. Кто это говорит? Все равно. И снова темнота. Пахло землей, дождем, прело листвой. Какие острые, пряные запахи. Такие резкие. Слишком резкие. Пленника замутила, скрутила, встряхнула, вывернула наизнанку. Фебр судорожно кашлял, давясь желчью и кровью. Попытался открыть глаза, не вышло. Плотная повязка стискивала голову. Чьи-то руки удержали за плечи. Она? Ну, живой? Она. Пей. К губам приложили плошку с водой. Обережник жадно припал, вода была прохладная, вкусная. Он давился, понимая, что напиться вдоволь не позволит. Так оно и вышло. «Хватит, ишь!» Его толкнули, опрокидывая на спину. «Эх, уродище страшное, да хоть погляжу на тебя, живого места нет!» Он приготовился к тому, что сейчас снова будут стыкать пальцами, щипать, дергать за волосы. Но вместо этого с измученного тела начали снимать вонючие лохмотья, безжалостно отрывая их там, где тряпье присохло краном. Фебр кусал потрескавшиеся губы. «Да уж!» — упырище потлатая, — сказали пленнику, но сразу после этого легонько шлепнули ладонью по груди. Руки, ноги сломанные, кости снова схватило льдом. Обережник оцепенел. Рядом будто встряхнулась огромная собака, и за миг до того, как снова провалиться в беспамятство, пленник почувствовал горячий мокрый язык, скользящий по плечам, груди, лицу.